Глава пятая. Картер. Прошлое. Привет, Скайлер. Сегодня у тебя важный день. Волнуешься? Хизер присела к Скай, которая Юрза на кровати, приглаживала гребенку красавицы. С тех пор, как Хизер с мужем принесли радостные вести, я не мог смотреть ей в глаза. Мне не хотелось, чтобы она поняла, каким тяжелым стал для меня этот день. В последние годы мне отлично удавалось смешить ее, когда ей было грустно, но сегодня мне самому было грустно. Потому что они отберут у меня Скай уже через час. Женщина в длинном бежевом пальто возьмет Скай вместе со всеми вещами и подарит ей новый дом. Любимая мягкая игрушка тоже уедет. Уже завтра комната по соседству с моей будет пуста, а через пару недель в ней поселится другой незнакомый ребенок. Сердце колотилось, и я яростно стер с лица слезы. Ради Скай мне нужно быть сильным, нельзя реветь как ребенок. Поплакать успею, когда она уедет. В любом случае я видел, как хорошо Скай поладил с женщиной, которая несколько месяцев назад впервые появилась здесь вместе с собакой. Скай тут же влюбилась в этого зверя. Я так волнуюсь! – выпалила Скай и тут же стала искать моего взгляда, но я отвернулся, чтобы не вызывать подозрений. Тебе понравится у Пенелопы. Она замечательная женщина, и ты точно подружишься с ее собакой. Хизер потрепала Скай защеку, и мне захотелось оказаться на месте Хизер, но я просто трус. Скай, напомни, как его зовут. Монти, ответила она сияющими глазами. Однако блеск померк, когда она вновь взглянула в мою сторону. А мне нельзя забрать Картера. Скай залезла с ногами на кровать и умоляюще взглянула на Хизер. Свои маленькие ручки она сложила как для молитвы. Пожалуйста, Скай жила с нами два года. И я не ожидал, что она так быстро уедет. Я вот жил у Хизер и Чарльза уже пять лет. Но кто станет обвинять эту женщину в том, что она решила забрать именно Скай? Она лучшая. Скайлер, милая, прошептала Хизер со слезами в голосе. Она всегда старалась быть сильной ради нас, но иногда не справлялась. Мы уже говорили на эту тему. К сожалению, так не получится. Но ты всегда можешь приходить к нам в гости. Нечестно. всхлипнула Скай и спрятала лицо в ладонях. Поняв, что она вот-вот взорвётся, я подбежал к кровати и уселся рядом. Я приобнял Скай, её маленькое тельце сотрясало рыдания, а крокодильи слёзы заливали мне предплечья. Я знал, что она несколько недель ждала этого дня, но все понимали, что прощание будет непростым. Мне так хотелось умолять её не уходить, остаться со мной, но Скайлер может получить всё, настоящую маму. Только для нее. Собаку, с которой можно играть целыми днями. Она сможет ходить в лучшие школы Техаса. Она все это заслужила. Ну, Скай, я попытался ее успокоить. Все будет хорошо, слышишь? За последние годы я стал ей как старший брат. А старшие братья успокаивают сестер, утешают их, говорят, что все будет хорошо. А сестры верят. Нет, Картер, вслеп ныла Скай, повернувшись ко мне. Она была одета в красное платье с черными рюшами на рукавах и выглядела точь в точь как Мини Маус. Только блондинка. Ты должен поехать со мной. Скай положила головку мне на грудь и еще крепче вцепилась в мою футболку. Хизер опустила взгляд в пол и тяжело вздохнула. Послушайте, ребята, я правда пыталась уговорить Пенелопу забрать вас обоих. К моему огромному сожалению, она не может себе позволить двоих детей. Но мы с ней договорились, что вы будете видеться. Я могу раз в неделю возить Картера к вам, а Пинелло по как минимум раз в неделю будет привозить тебя, чтобы вы могли поиграть. С этими словами Хизер сползла на пол, встала перед нами на колени и заправила Скай за ухо светлую кудряшку, от чего Скай еще крепче прижалась лицом к обни. Мне. мне хотелось зарыдать, зареветь, топать ногами, не дать им отобрать у меня Скай, но я понимал, что удать волю эмоциям можно будет только тогда. Когда Скай сядет в машину к той женщине, а до этого надо держать себя в руках и быть ей старшим братом. Я обещаю вам, что не допущу, чтобы вас что-то разлучило никогда. Честно? Жалобно спросила Скай. Вместо ответа Хизер ласково кивнула. По ее щекам текли слезы, прямо как у Скай, чьи слезы насквозь промочили мою футболку. Она пахла клубникой, как обычно. Уже через час она уедет, и от аромата останется лишь бледная тень. Я покрепче обхватил Скай руками и положил подбородок ей на макушку. Ее светлые волосы щекотали лицо, но мне было не до смеха. Скайлер, Картер, я отдам жизнь за вас. Можете мне поверить? Хизер со вздохом поднялась, утерла слезы и махнула рукой на дверь. Я ненадолго оставлю вас наедине. Только когда она вышла из комнаты, я сумел выпустить Скай из объятий, словно опасность миновала, временно. Я схватил дрожащую руку Скай и просто держал ее. Думаешь, она серьезно? Поинтересовалась Скай спустя какое-то время, пока мы просто сидели рядом и молчали. Больше всего я буду скучать по ее смеху. Он всегда наполнял светом всю комнату, весь дом. Думаю, да. Мне нравится эта тетя и ее собака, но тебя я люблю. Скай подняла на меня большие голубые глаза, и я почувствовал, как сердце обливается кровью от осознания того, что я был причиной ее грусти. Ведь этот день должен был стать лучшим за два года. Кажется, она добрая. Я пытаюсь подбодрить Скай. И собака по имени Монти. Это круто. Будешь обучать его разным трюкам. Скай кивнула, ее нижняя губа дрожала. А когда встретимся в следующий раз, покажешь, что он умеет. Как тебе идея, Скай? Звучит здорово. Она утерла слезы тыльной стороной ладони. Мы же останемся друзьями. Я судорожно начал искать способ доказать, что в нашей дружбе Ничего не изменится. Когда у меня наконец возникла идея, я вскочил с кровати и бросился к ящику с игрушками. Ярылся в куклах, машинках и конструкторе, пока не нашел черный маркер. Вооружившись им, я вернулся к кровати, встал на колени и взял руку Скай. Она дрожала. Я аккуратно разместил руку у нее на коленях. Что ты делаешь? – спросила Скай, и мне очень понравилось любопытство в ее голосе. Я снял с маркера колпачок. Зажал его в зубах и направил кончик маркера к запястью Скай. Потом я нарисовал на ее бледной коже точку с запятой. Закончив с рукой Скай, я нарисовал такой же значок на своем левом предплечье. А что это значит? Теперь ее голос звучал почти воодушевленно. Она провела пальчиком по символу и слегка стерла черную краску. Я закрыл маркер колпачком и убрал. Потом взял Скай за руку и улыбнулся, увидев одинаковый символ. Это называется семиколон. Чарльз объяснил пару дней назад. Писатели используют такой знак, когда не хотят заканчивать предложение. Это такая история, которую еще не рассказали до конца. Чем больше я об этом думал, тем больше точка с запятой подходила мне из Скай. Моей и ее истории. Скай, наша история не заканчивается. Уверил я ее. У тебя будет замечательная семья. Собака. И тебе больше не придется ждать, пока мама тебя заберет. У тебя все будет хорошо. Какое-то время Скай молча разглядывала точку за петой, и когда подняла на меня глаза, в них уже высохли слезы. Она выглядела почти счастливой. Мне нравится. Тихо прошептала Скай и прижалась к груди маленький коленки. Мне тоже. Каждый раз, как вспомнишь обо мне, рисуй на запястье этот значок. Скай быстро закивала, и когда я увидел у нее на лице улыбку, мой мир пришел в норму. на время, потому что вскоре она уехала, и у меня от нее осталась лишь точка с запятой. Ну что ты, малышка? Обещаю, через пару дней мы приедем сюда в гости. Мы будем навещать твоего друга так часто, как захочешь. Хорошо? Женщина, которая приехала за Скай, была действительно очень доброй. У нее были светлые волнистые волосы, а улыбка напоминала Хизер. Та стояла рядом со мной, пока Чарльз относил маленький розовый чемодан Скай в черную машину женщины. Машина была гигантская, и мне хотелось туда залезть и поехать с ними. Скай стояла перед женщиной, опустив глаза, и носком сандалии обрисовывала контуры плиток на мощеной дорожке. Какое-то время все молчали, и чем ближе было прощание, тем сложнее мне было не зареветь. Хизер положила руку мне на плечо и нежно его сжала. Я позвоню, как доберемся. Спасибо вам, Хизер, и вам, Чарльз. Женщина в бежевом пальто супергероини помахала нам. Взяла Скайлер за руку и повела машину. Нет, нет, нет! С каждым шагом сандалий на ремешках мое сердце тяжелело. Почему так произошло? Почему ее у меня отняли? Потому что она заслужила семью настоящую. Я это понимал, но легче от этого не было. Скайлер становилась все меньше, и прежде чем залезть на заднее сиденье, она еще раз повернулась ко мне. Я не мог разглядеть ее лицо. но понимал, какая каша у нее в голове из-за желания совместить обе вещи, остаться со мной и сесть в машину. Я почувствовал это, как и пульсацию в запястье. Мой взгляд упал на точку с запятой. В тот день было жарко, и я понимал, что цвет долго не продержится. Хизер и Чарльз махали отъезжающей машине. Меня охватила паника, и я сорвался с места. — Ей нельзя уезжать! — Картер, постой! — Чарльз хотел меня удержать, но Хизер остановила его и сказала, что мне это нужно. Я за всех ног бежал за черным автомобилем, но был слишком медленным. Когда машина выехала за ворота, у меня заболели легкие. Хоть я и понимал, что не догоню автомобиль, я побежал дальше, стал быстрее, еще быстрее, и когда я приблизился к машине настолько, чтобы увидеть Скай через заднее стекло, я поднял руку и поцеловал точку с запятой на коже. Она поняла, что я хотел ей сказать. Вместо ответа она подняла свою маленькую ручку и поцеловала запястье. Мы были разделены, но понимали, что связаны навсегда.